Глава 35. Дни слились в бесконечную череду приема страждущих. Я работала, не покладая рук, и даже спала меньше необходимого. Мой график претерпел изменения. Теперь пару утренних часов я проводила в доме Этнарха, осматривая всех, кому нужна была моя помощь. Работа с наращиванием языка по лексене шла полным ходом, и постепенно мышц становилась все больше. Не так быстро, как мне бы того хотелось, но лучше так, чем вообще никак. В том числе и самого Минидема. На нем я ставила опыты, правда, он об этом не знал. Мне хотелось ускорить метаболизм в его теле и посмотреть, насколько это поспособствует похудению. А еще привела его гормоны в порядок. И, должна заметить, за пару подобных сеансов лечения мужчина чуть порозовел и сбросил килограмм. Он пока не чувствовал тех изменений, что начали происходить в его теле, Но дайте время, и Этнарх непременно заметит улучшение. А все остальное время безвылазно находилось в Асклепионе, где кроме мужчин осматривала и женщин. Приходили с самыми разными застарелыми болячками. Но ни одного больного с проблемными зубами не было. Оказывается, простые жрецы Асклепиды с первой ступенью Дора накладывали обезболивание на болящий зуб. И так до тех пор, пока нерв полностью не отмирал. Я была шокирована подобным способом лечения. Весь зуб можно и спасти, убрав кариес и нарастив новые ткани зуба. Но нет, они о таком и не слышали никогда. Просто подавляли боль, и нерв сгнивал сам. Удивительно, но факт. А со временем мертвый зуб просто выпадал. Или его просто грубо выдирали при помощи зверски выглядящих щипцов. В общем, зубами я не занималась, и на том спасибо. «Накладывай шов». Говорила я молодому жрецу Асклепиду, подошедшему ко второй ступени Дора. Вообще, ко мне было представлено пять таких молодых людей, на обучение. Вообще, первое время они смотрели на меня свысока, и даже тихо фыркали за спиной. Я не обращала на юнцов никакого внимания. Вот еще тратить на мелочи время, которого и так в обрез. Но по прошествии недели работы под моим началом, когда им пришлось пахать так, как никогда в жизни, Их отношение претерпевало несколько этапов принятия новой реальности. От ненависти, когда я их заставляла обмывать лежачих больных. Так ведь на то есть рабы, возражали они, на что неизменно получали ответ. Поди вон, если не нравится. Да восхищение, когда я им показала, как делать операцию по удалению аппендикса. Свои магические силы я тратила совсем немного. Обезболить, снять воспаление. Стараясь обходиться традиционными методами лечения. Но когда попадались совсем тяжелые случаи, тогда я закрывала глаза и позволяла своей силе убрать тромб, растворить злокачественное новообразование, нивелировать последствия инсульта, восстановить целостность позвоночных дисков и многое-многое другое. Обдумывая эту не самую простую неделю после отъезда геатроса Иринеуса, я внимательно следила за работой ученика. Он очень осторожно и уже гораздо увереннее делал стежки на коже пациента. «Да, вот так хорошо. Срезай», — руководила я процессом. «Заканчивай. На сегодня все, расходимся». Объявила я, подходя к тазу с чистой водой. Нужно помыть руки и переодеться. Как же я устала. Уже снимая испачканную в крови накидку, заменяющую мне здесь медицинский халат, услышала крики в коридоре. Анес! обратилась я к одному из своих подопечных. На самом деле его зовут Анезимас, но пока выговоришь, забудешь, что вообще хотел сказать. Сходи, узнай, в чем дело. Но парень не успел и двух шагов сделать, как и в нашу операционную ворвался совсем молодой жрец Асклепит и выпалил. «Госпожа Геатрос Аглая! Раненые! Много! На Афины напали спартанцы! Востребует к себе Геатрос Лазарусу мужской батон! Срочно!» И вылетел из комнаты. Сердце забилось в тревоге. Но я, поспешно домыв руки, насухо вытерла их полотенцем и оглянулась на своих учеников. Приведите себя в порядок, Леон. Сокращение от панталеон. Заканчивай с пациентом, и беги к нам. Будет сделано геатрос оглая, кивнул юноша, и я вылетела из помещения в сторону мужского батона. На подходе к зале я притормозила. Меня шокировала открывшаяся взору картина. Вереница рабов несла стонущих воинов на носилках и так, держа их на руках или через плечо. Заглянув в батон, ужаснулась. Весь пол был буквально устлан телами раненых бойцов. Сглотнула. Во рту мгновенно пересохло и меня пошатнуло. «Да что же такое творится? Война? Из одной меня кинули в другую. Очень справедливо». Мне хотелось взвыть раненым зверем и убежать, спрятаться, забиться в самую глубокую щель, чтобы меня никто и никогда не нашел. Но, как всегда, долг перевесил личное желание, и я, стиснув зубы, шагнула в это царство смерти и боли, понимая, что всем помочь просто не успею. «Госпожа Аглая!» — окликнули меня, и я повернулась в сторону говорившего. Им оказался мерзкий Лазарус. Он принципиально не называл меня геатрос, но благо меня это нисколько не задевало. Пусть бесится, сколько ему влезет. Тем временем лекарь подошел ко мне ближе и шепнул. «Лечите только тех, кто в красных накидках, и богато одет. Остальных потом. А в голубых мантиях и вовсе оставьте напоследок. Кто выживет, тот выживет. Они нужны нам только для допроса». Я посмотрела на него ошарашенно, но решила промолчать. Все равно буду поступать по-своему». Пройдя в центр батона, прикрыла веки и замерла. Так еще я не использовала свой дар, но сейчас мне нужно было понять, где те, кому срочно требовалась помощь, и где те, кто мог подождать. Сила мягко откликнулась на мой зов, и ее нити, тонкими золотистыми лучиками, разошлись от моих ступней по полу, плотным ковром покрывая каменные ползалы. От такого зрелища я даже распахнула глаза. Но в реальности никаких спецэффектов не наблюдалось. Прикрыв веки снова, сосредоточилась на ощущениях. Умирающие, требующие моего немедленного вмешательства, нашлись за несколько ударов сердца. Открыв глаза, я уже точно знала, с кого именно начать. И да, лечить я буду как спартанцев, так и афинин, не деля их между собой. Все они для меня люди, выполнявшие чей-то отвратительный приказ. Подойдя к мужчине, изо рта которого вдруг медленно потекла струйка крови, быстро присела рядом с ним. «Сейчас, воин, держись!» Тихо пробормотала я и положила одну ладонь на его грудь, а другую на живот. Внутреннее кровотечение, множество ран. Сращиваем печень, селезенку, желудок, легкие, И я работала, вливая свои силы в тело уже практически умершего человека. «Ты будешь жить!» выдохнула я, распахивая глаза. Мужчина был бледен, губ коснулась смертельная синева, но он продолжал дышать. «Слишком много крови потерял, но жить будешь», — повторила я и влила порции своей силы с обезболивающим эффектом. Оставив Афининина, а это был именно местный житель с накидкой красного цвета, я переместилась к другому. Как много времени прошло, не знаю. Все передо мной плыло, калейдоскопом мертвенно-бледных лиц и страшных ран, но я не сдавалась не поддавалась накатывающей на меня слабости. «Ты такой молодой», — сказала я, подходя к еще одному, в этот раз синей накидкой. «Спартанец, значит. Посмотрим, что у тебя». Погрузившись в себя, принялась лечить, буквально на одной силе воли. Мои помощники рассредоточились по залу и занимались теми, кто не был на грани жизни и смерти. Лазарус куда-то исчез и не мешал мне своими возмущенными криками, что я лечу всех подряд. Надоел. Лечение молодого, красивого спартанца я практически завершила. Осталось закрыть страшную рану в животе, как от входа раздался крик. «Госпожа Аглая!» Я по голосу узнала геотроса Лазаруса, но даже брови не повела. «У меня сложная работа, и нельзя отвлекаться». «Тебя срочно зовет от Минидем!» Но я сделала вид, что его не слышу, и продолжила работу. «Не могу бросить все и дать человеку умереть». Я практически завершила операцию, и жизнь незнакомца уже ничто не угрожала, как вдруг меня резко вздернули вверх, мои плечи сжали стальными тисками, и я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от боли, а в лицо дохнуло неприятным запахом изо рта -дема. Ты! — рыкнул он. — Как посмело не явиться на мой зов! Из-за тебя погиб полимарх Стратон, и пусть боги покарают меня, Аглая, но ты заслужила наказание за непослушание. Отведите ее в поместье и заприте. Пусть ждет своей участи. Интерлюдия. Смерть в этот раз подкралась слишком близко. Сердце его практически перестало биться, и сознание медленно, но неотвратимо погружалось в зыбкую, непроглядную, холодную бездну. И Дарий был готов покинуть этот мир. Свою задачу он выполнил. Тот воин, что смог его повергнуть, оказался весьма искусным. С подобными ему никогда ранее не приходилось встречаться. Гибель от руки такого великого бойца, награда, вовсе не позор. Но умереть ему не дали. Молодой перс вдруг почувствовал, как сдавливающая грудь тяжесть отступила, что ему стало легче дышать. Огонь, пожиравший его внутренности, отступил, а его место заняла приятная прохлада. В прояснившемся сознании вдруг мелькнула догадка. Его спас лекарь, искусный и сведущий. Но откуда такой в Афинах? А потом он услышал: из-за тебя погиб полимар Стратон. И пусть боги покарают меня, Аглая, но ты заслужила наказание за непослушание. Отведите ее в поместье и запрете, пусть ждет своей участи. Он не позволит причинить вред своему спасителю. Аглая значит спасительница. Мысль убегала, но ударе понял, что Гиатрос, который его спас, женщина, что было вдвойне удивительно. Геракл. Алкей Геракл стоял и смотрел на поверженных врагов. Рядом с ним, тяжело дыша, весь в крови замер стратег Перикл. «Кто ты?» — спросил Геракл плененного мужчину. Тот зло вскинул голову и оскалился. «Ты опоздал, воин! Сейчас в Спарте вы, афиняне, напали на их Акрополь! Грядет война!» Откуда в его руке появился маленький острый нож, никто не понял. Движение, и мужчина со страшной раной в груди завалился на каменную лестницу.